Теперь я для тебя и пальцем не пошевелю, ко-ко-ко. Я устранил старика Галю, А чем ты меня благодарил? Пятьдесят тысяч звезд. Это, конечно, подарок божественный, кики-рики. Каждый вечер я смотрю на них и готов лопнуть от злости. Даже в Гедонию ты меня не пустил, Отче Небесный. Обещал, но не пустил. Но я туда все равно попаду, вонючка проклятая». А своими звездами ты можешь заткнуть себе глотку. Смотреть на них я могу, когда мне заблагорассудится. Звездами ты можешь расплачиваться с другими идиотами, рыжий дьявол. Я из барана снова превращаюсь в человека. Тра-ла-ла, тра-ла-ла. Горбун, у которого неожиданно лопнуло терпение, вероятно еще долго продолжал угрожать потолку, Но Мюллер, пробежав пальцами по клавишам, остановил поток его красноречия, и надменный горб исчез, стертый дымчатой пеленой. На экране появилась фигура согнувшегося полицейского инспектора. Мюллер продиктовал ⁇ Этаж 411 вест Вествестер, гостиница Эльдорадо. Арестовать Судори Челковым, поместить его в красных зеркалах 95, 64, Мундир полицейского тоже растворился в тумане, а Гаспер Мюллер опять нажал на клавиши. Стеклянный орган зазвучал тягучими, по-детски жалобными стонами, будто кого-то душили. Все это напоминало крики черных кошек в одной из комнат, через которые прошел брок. А может быть, действительно, существует связь между сладострастными кошками и этим сатанинским алтарем. Ряды зеленоватых глазков машины фосфорицируют, словно тысячи кошек смотрят из темноты. Кошачий концерт оборвался, и диск стал светлеть. Брок различил лагерь. На экране медленно прокручивается картина боя, видимо, из птичьего полета. Вот баррикада революционеров, ничья земля, укрепление наемников, В Внезапно на лице Мюллера появилось выражение беспокойства. Это хрустальное жерло заговорило огневым языком взрывающийся гранат и бомб. В огромном зрачке отражается отчаянная атака восставших на предательскую баррикаду. На деревянной стене из ящиков и бочек неожиданно распускается тысяча цветов голубого пламени. Пылающая смола огненными когтями впивается в деревянные сооружения. Но странное дело, баррикада мертва. Никто на ее вершине не размахивает среди огня флагом смерти. Расставшие рвутся вперед, а в огне и грохоте взрывов им чудится черный ангел, опоясанный красным кушаком, но его нет». Брок с таким же напряжением, как и Мюллер, следит за победным штурмом пустой баррикады. Но что это? Толпа облысевших стариков, жмущихся по углам с поднятыми руками. А захваченный лагерь — какая-то жалкая картина бессилия. Всюду натыкаешься на впалые щеки, заострившиеся подбородки, согнутые крючком фигуры. Армия блестящих лысин, беззубых ртов. Лиц, изборожденных морщинами, стоит на коленях перед изумленными победителями. Под ногами выпавшие волосы, как будто это место линьки целой собачьей своры. А из громкоговорителя доносятся крики ликования и восторга. «Это он! Он! Петр Брок!»